Тетрадь первая. На восточной оконечности Африки занималась заря. Обычно в этот час её оранжевые отблески уже освещали лагерь археологов в долине Омо. Но то утро выдалось каким-то особенным, не похожим на другие. Сидя на низенькой глинобитной ограде с кружкой кофе в руках, Кейра внимательно вглядывалась в сумрачный горизонт. Несколько капель дождя упали на пересохшую землю и, отскочив от неё, подняли крохотное облачко пыли. Мальчик, бегавший неподалёку, заметил Кейру и со всех ног помчался к ней. "Уже проснулся?" спросила она, потрепав его по густым волосам. Мальчик радостно кивнул. "Гари, сколько раз тебе повторять? Не бегай в зоне раскопок. Вдруг ты оступишься, и тогда многие недели наших трудов" пойдут прахом. Вот разобьёшь ты какой-нибудь предмет, а он такой один на белом свете. Посмотри, мы ведь не просто так натянули верёвки, огородив проходы. Давай представим, что перед тобой магазин тонкого фарфора под открытым небом. Понимаю, это не лучшая игровая площадка для мальчика твоего возраста, но ничего более подходящего я тебе предложить не могу. Это не моя игровая площадка, а твоя. И она вовсе не похожа на магазин, скорее на старое кладбище. Гари показал на небо. К ним приближался грозовой фронт. "А это что такое?" спросил мальчик. "Я такого неба никогда не видела. Эти тучи, похоже, не предвещают ничего хорошего. Фух, хоть будет здорово, если дождь пойдёт. Ты, наверное, хотел сказать, что если пойдёт дождь, Это будет катастрофа. Беги, ир, защищай начальника экспедиции, хорошо бы укрыть раскоп. Мальчик поспешил себе бежать, но вдруг замер в нескольких шагах от Кейры. "Давай, давай, теперь у тебя есть причина побегать", махнув рукой, прикрикнула на него Кейра. Небо вдалеке темнело всё больше, мощный порыв ветра сорвал навес над горкой камней. извлечённых из гороскопа. Этого только не хватало, проворчал Кейра, спрыгивая с низенькой ограды. Она пошла по тропинке, ведущей к лагерю, и на полдороги встретила начальника экспедиции, который шагал ей навстречу. "Похоже, скоро начнётся дождь", сказала Кейра. "Надокрыть всё, что возможно, и укрепить колышки разметки. Давайте соберём всех наших А если потребуется, позовём на помощь жителей деревни. Это вовсе не дождь, ответил ей начальник тихо, видимо, смирившись с неизбежным. Тут ничего не сделаешь, а из деревни все уже разбегаются кто куда. Северо-западный ветер принёс сильнейшую пыльную бурю, и теперь она неслась прямо на них. Обычно этот ветер,менуемый шамалем, Пересекая Аравийскую пустыню, летит на восток, в сторону Оманского залива. Но мы, как известно, живём в необычные времена. А потому и этот разрушительный ветер, изменив своим привычкам, развернулся и помчался обратно на запад. Тревожный взгляд Кейры заставил наконец её шефа заговорить. Я только что слышал по радио штормовое предупреждение. Буря уже смела часть ледреи, пересекла границу и теперь движется прямо на нас. Перед ней не устоять. Единственное, что мы можем сделать это подняться в горы и найти убежище в пещерах. Кейра возразила, что нельзя же вот так всё бросить и покинуть лагерь. "Батмазель, Кейра, эти старые кости, столь дорогие вашему сердцу, пролежали в земле не 1000 лет". Мы их снова раскопаем, даю вам слово. Но для этого мы должны поменьше меры остаться в живых. Не будем терять время. У нас его совсем мало. А где Гари? Понятия не имею, ответил начальник экспедиции, растерянно оглядевшись. Сегодня утром я его не видел. Я его просил предупредить вас о грозовом фронте. Он не приходил? Нет. Говорю вам, я услышал о буре по радио. Отдел приказа об эвакуации и сразу же отправился за вами. Небо почернело. В нескольких километрах от лагеря туча песка, клубясь между небом и землёй, неслась вперёд с ужасающей скоростью, словно гигантская волна. Кира швырнула в сторону кружку с остатками кофе и бросилась бежать. Взлетела на гребень холма и спустилась по склону вниз. в избе у реки. Она мучительно пыталась не закрывать глаза под порывами ветра. Пыль, поднявшаяся в воздух, больно хлестала по лицу, кеи развола Гари, и песок, набиваясь в рот, мешал ей дышать. Однако она и не думала отступать. Сквозь плотную серую пелену она с трудом разглядела свою палатку, куда Гари приходил каждое утро, чтобы разбудить её и вместе полеватьса рассветом с вершины холма. Она откинула брезент. В палатке никого не было. Лагерь опустел, превратившись в город-призрак, ни единой живой души. Только виднелись вдали фигурки жителей деревни, торопливо карабкавшихся по склонам горы, чтобы укрыться в пещерах. Кейра осмотрела все соседние палатки, не переставая звать мальчика, но никто ей не ответил. Лишь грозный рык бури откликался на её крики. Примчавшийся на подмогу начальник экспедиции крепко ухватил её за руку и силой поволок прочь. Кейра смотрела в небо. Поздно, слишком поздно, глухо прокричал он из-под повязки, закрывавшей лицо. Он обхватил Кейру за плечи и потащил к берегу реки. Скорее, скорее, чёрт вас возьми! А как же Гари? Он же наверняка спрятался где-нибудь. Молчите и прижмйтесь ко мне покрепче. Волна пыли, огромная, как цунами, неслась за ними следом, словно стараясь их догнать. Ниже по течению река пробила себе дорогу между двумя крутыми скалистыми берегами. В одном из них начальник экспедиции заметил глубокую расщелину и быстро втащил туда Кейру. "Туда!" воскликнул он, подталкивая девушку вглубь темноты. Промедление ещё несколько секунд, и было бы уже поздно. Таща за собой комею земли, камни, вырванные с корнем растения, колышущаяся стена песка прошла у самого входа в их случайное убежище. Кейра и спутники ещё некоторое время сидели, сжавшись в комок и не шевелясь. Пещера утопала во мраке. Снаружи стоял оглушительный грохот. Скалистые берега рябили под натиском бури, и два маленьких человечка, спрятавшиеся в расщелине, гадали, не случится ли обвал, и не окажутся ли они погребёнными здесь навеки. Возможно, через 10 миллионов лет здесь найдут наши останки. Твоя плечевая кость будет лежать рядом с моей большой берцовой, а твоя ключица рядом с моей лопаткой. Блядь, только и решать, что здесь погребена супружеская пара землевладельцев или рыболов и его жена. В захоронении нет никаких даров, значит, на нашу могилу не обратят особого внимания. Нас причислят к разряду неудачников, и наши скелеты проваляются целую вечность в картонные коробки на полке какого-нибудь музея. Те избрали не лучшее время для шуток. Ничего смешного я тут не вижу, проворчал шеф. Никола, ты называешь неудачниками? Таких, как я, кто работает, не считаясь со временем, а на их старания всем наплевать. Однажды они видят, как результаты их труда обращаются в прах, но ничего не могут поделать. Знаешь, лучше быть живыми неудачниками, чем мёртвыми. Это ты так думаешь? Нистовый рёв бури всё не смолкал. Тянулись бесконечные минуты ожидания. Пленники могли бы считать своё убежище безопасным, если бы со стены на них время от времени не падали комья земли. Внезапно в пещеру проникли слабые отсветы дня. Буря умчалась прочь. Мужчина поднялся на ноги и протянул руку Кере, помогая ей встать, но она только отмахнулась. Послушай, когда выйдешь, закрой за собой дверь, а я останусь здесь. Я не уверена, что хочу видеть то, что нас ждёт снаружи. Начальник экспедиции с досадой взглянул на неё. Гари вдруг воскликнула Кейра и ринулась вон из пещеры. Они увидели безрадостную картину. Деревья росшую реки лишились крон. На охристой живерик сползли жирные пласты земли речной поток уносил прочь кучи грязи оставляя её в дельте в далеке отсюда лагерь не уцелела ни одной палатки хижины в деревне тоже не устояли под напором ветра ветхих жилищ сметённые бурей разбросанные на десятки метров прибило к стволам деревьев или к скалам местные жители покидая своё убежище спешили вниз чтобы поскорее увидеть, что осталось от их скота и посевов. Какая-то женщина издалечно горько плакала, крепко обнимая двух ребятишек. Чуть поодаль собрались люди из другого племени. Гари нигде не было видно. Кейра кляделась. На берегу лежали три мёртвых тела. Горло Кейры подкатило тошнота. Он, наверное, спрятался в одной из пещер. Не волнуйтесь, мы его отыщем, громко произнёс начальник экспедиции, отвлекая её внимание от трупов. Кейрвцепилась в его руку, и они вместе поднялись по склону. На плато отошли раскопки, не осталось даже следа разметки. Земля вокруг была усыпана какими-то обломками, обрывками. Буря уничтожила всё. Кейран огнулась, и подняла валявшийся вroscопе нивелир машинально стёрла с него пыль но линзы оказались разбиты вдребезги чуть поодаль валялся теодолит беспомощно задрав ножки к небу и тут среди пустоты и разгрома она заметила едва живого от страха гари кэера побежала навстречу мальчику и обняла его это было ей не свойственно Если она испытывала к кому-то привязанность, то выражала её словами, а не бросалась на шею с изъявлением нежности. Однако сейчас она крепко сжала Гаре в объятиях, так что он даже сделал слабую попытку освободиться. Ты меня ужасно напугал, сказала она, стирая налипшую грязь с лица мальчугана. Я тебя напугал? Тут такое встрешлось, а это оказывается, я тебя напугал. растерянно твердил он. Кейра молчала. Она подняла голову и огляделась. От её работы ничего не осталось. Ровным счётом ничего. Шамаль не пощадил даже низенькую галенобитную ограду, на которой она сидела ещё утром. В одно мгновение Кейра потеряла всё. "Слушай, твой магазин здорово пострадал", пробормотал Гари. мой фарфоровый магазин, печально уточнила она. Гарис сунул ладошку в руку Кейры. Он боялся, что она сейчас опять убежит. Она всегда так делала: шагнёт вперёд, заявив, что заметила нечто важное, такое важное, что надо прямо сейчас всё как следует разглядеть и удерёт. Потом попозже подойдёт к нему и погладит по голове, словно извиняясь за то, что обращалась с ним слишком холодно. Но на сей раз девушка удержала детскую ручку, доверчиво вльнувшую к её ладони, и крепко стиснула её. Всё пропало, произнесла она почти неслышно. Может, опять раскопаешь. Теперь уже не получится. Нужно только постараться и прорыть яму поглубже, сердито возразил малыш. Но же если поглубже, Всё равно ничего не выйдет. И что же теперь будет? Кира уселась по-турецки прямо на развороченную землю. Гари последовал её примеру и затих, не смея прервать молчание. Потом не выдержал и спросил: "Значит, ты уедешь и бросишь меня? У меня ведь нет работы. Ты поможешь нам снова построить деревню? Дома-то все развалились. Между прочим, те, кто тут живёт, Они много помогали. Ты прав. Только мы управимся за несколько дней. Ну, может, за пару недель, а потом всё равно придётся уезжать. А почему? И ты здесь счастлива, разве нет? Да, счастлива как никогда. Значит, ты должна остаться, заключил Гари. К ним подошёл начальник экспедиции, Кейров взглянул на Гари. Тот сразу понял, что ему следует оставить их одних. Мальчик поднялся и отошёл в сторону. "Не ходи к реке", строго сказала Кейра. "От тебя что-то всё равно уезжаешь". "Гари", супрок он воскликнула Анна. Но мальчик прямо зашагал именно туда, куда она запретила ему ходить. "Вы выпкидаете раскопки?" удивлённо спросил шеф. "Думаю, всем нам вскоре придётся так поступить. У нас нет выбора. Не что это нывать". Нужно снова приступить к работе. А воля к победе у нас предостаточно. К сожалению, одной воли к победе маловато. У нас не хватит сил и средств. И деньги, чтобы платить рабочим, почти кончились. Единственное, на что я надеялась, это побыстрее найти что-нибудь стоящее, и тогда бы нам возобновили финансирование. А сейчас боюсь, мы окажемся ни у дел по техническим причинам. А мальчик, что вы будете с ним делать? Не знаю, ответила Кейра подавленно. С тех пор, как умерла его мать, он никого, кроме вас, не признаёт. Почему бы вам не взять его с собой? Мне не дадут разрешения. Его задержат на границе, и прежде чем вернуться в родную деревню. Он проведёт несколько недель в лагере под стражей. Да, у вас народение нас по-прежнему считает дикарями. А вы не могли бы взять на себя заботу о мальчике? Мне и так с трудом удаётся прокормить семью, а тут ещё один род. Сомневаюсь, что моя жена согласится. К тому же, Гари Мурси это одной из племён долины Омо, а мы принадлежим к народу Амхара, и ужиться вместе нам будет трудно. Вы дали ему новое имя Кейра? учились своему языку и практически его усвоили в ответ же за него он может снова остаться один этого нельзя допустить он не выдержит а как по-вашему мне его надо было звать мне пришлось дать ему имя он же совсем не говорил когда я его приютила с чем спорить нам лучше пойти его искать у него было такое выражение лица когда он уходил боюсь он скоро не появится Коллеги Кейра один за другим собирались у раскопа. Встоялось августное молчание. Оценив масштаб ущерба, все повернулись к Кейре в ожидании указаний. Не смотрите на меня так, словно я ваша мать, сердито выкрикнула Кейра. Все наши вещи пропали, негодующе воскликнул один из членов экспедиции. В деревне несколько погибших. Я видела три трупа на берегу реки Тарир Великийера. И мне глубоко плевать, что ты остался без спального мешка. Надо поскорее организовать захоронение, вмешался другой. Не хватало ещё, чтобы началась эпидемия холеры. Добровольцы есть? спросила Кейера, сомневаясь оглядев присутствующих. Никто не откликнулся. Значит, все пойдём, объявила она. Неплохо бы дождаться, когда за ними придут их близкие. Нужно уважать их обычаи. Шамаль не проявил никакого уважения ни к ним, ни к нам, так что лучше поторопиться, пока в воду не попала зараза, с нажимом произнесла Кеера. Процессия тронулась в путь. Остаток дня они провели в печальных хлопотах, достали из реки мёртвые тела, вырыли могилы подальше от берега, насыпали холмики из камней над захоронениями. Каждый молился, как умел, в соответствии со своей верой, думая о тех, с кем работал и жил бок о бок последние 3 года. На закате все археологи собрались вокруг костра. Тёплых вещей у них не осталось, а ночи здесь были холодные. Члены экспедиции дежурили по очереди. Кто-то один поддерживал огонь, а остальные спали. На завтра команда отправилась на подмогу местным жителям. Детишки, собранные со всей деревни, сидели тесной кучкой под присмотром старух. Те, кто помоложе, отправились на поиски материалов, пригодных для строительства. Здесь никому бы в голову не пришло рассуждать о взаимопомощи. Всё представлялось слишком очевидным. Каждый инстинктивно понимал, что именно ему следует делать. Каждый был занят работой. Одни строгали дерево, другие скрепляли ветки для хижин, третьи бродили по окрестным полям, разыскивая уцелевших коров и коз. На вторую ночь жители деревни пригласили археологов к себе и разделили с ними скудную трапезу. Несмотря на горе утра, на только что начавшийся траур, люди стали петь и танцевать. Они благодарили богов за то, что це позволили им остаться в живых. В следующие дни текли размеренно, похожи один на другой. Прошло чуть больше недели, и деревня приобрела почти привычный вид. Впрочем, природа восстанавливалась куда медленнее, повсюду виднелись страшные отметины минувшей катастрофы. Вождь племени поблагодарил археологов за помощь. Кейра попросила разрешения поговорить с ним с глазу на глаз старец в знак признательности согласился хотя его суплеменники поглядывали на Кейру косо им явно не нравилось что эта чужестранка переступит порог его хижины выслушав жалобы гостьи вождь заверил её что гарь скоро найдётся и он присмотрит за мальчиком до возвращения Кейры в ответ она дала обещание непременно вернуться Вождьэл понял, что беседа окончена. И напоследок Лукаволывновшй заметил, что Гарина праздно скрывается. Кстати, сообщил старик, недавно к ним повадился странный зверёк. Он таскает продукты, пока все спят, а следы очень похожи на отпечатки ступней маленького мальчика. На девятый день после бури Кира собрала свою команду и сообщила, что пришло время покинуть Африку. Радиосвязь нарушена, и мне на кого надеяться, кроме самих себя. Они могут направиться в сторону городка Турми, оттуда, если повезёт найти машину на север в столицу. Путь до Турми опасен, дорог как таковых нет. Придётся карабкаться по горным склонам и преодолевать перевалы. Есть и другая возможность. спуститься по реке в нижнюю долину. За несколько дней они доберутся до озера Туркана. Переправившись через него, они окажутся на кинийском берегу в Лодворе, где находится маленький аэродром. Частные самолёты время от времени приземляются там, доставляя разнообразные товары. И, конечно, ему дастся уговорить пилота взять на борт пассажиров. Да, уж, озеро Туркане это сногсшибательная идея, с мнением произнёс кто-то из сотрудников. А тебе больше нравится ползать по скалам, раздражённо спросила Кейра. Твоё спасительное озеро кишит крокодилами. Их там развелось, если не ошибаюсь, более 14.000. Днём стоит дикая жара, и часто случаются грозы, между прочим, самые сильные на всём африканском континенте. С учётом того, что у нас почти не осталось снаряжения, пожалуй, будет лучше покончить с собой именно таким способом, и время сэкономим, и страдать меньше придётся. Итак, как всегда, подтвердилось, что чудес не бывает. Сердитый археолог предложил поставить вопрос на голосование. За вычетом одного голоса все выбрали путь к озеру. Начальник экспедиции, который поначалу хотел их сопровождать, пришлось отказаться от своего намерения. Ему нужно было на север к семье. Местные жители помогли археологам собрать кое-какую провизию в дорогу. Выступать решили на следующий день с рассветом. Кайра всю ночь не спала, и то и дело ворочалась на соломенном матрасе. Стоило ей сомкнуть веки, как перед глазами Возникало лицо Гари. Она вспоминала тот день, когда впервые увидела его. Кира тогда решила обследовать окрестности лагеря, возвращалась уставшая после нелёгкой 10-километровой прогулки. Гаря сидел один однёшенник рядом с маленькой хижиной, а вокруг ни души. Малыш не издал ни звука и только пристально, не мигая, смотрел на незнакомку. Что ей было делать? Шёл опять дальше к лагерю, притворяясь, будто так и надо. Заглянув в богое жилище, она обнаружила, что мать мальчика скончалась, а все видимости только что. Кира пыталась расспросить малыша, узнать, есть ли у него родные, к которым она могла бы его отвезти, но он не проронил ни слова. Кира несколько часов молча просидела рядом с ним, потом тронулась в путь. По дороге ей всё время казалось, Стон следовают за ней на некотором расстоянии, прячась всякий раз, как она оборачивается. Однако, подойдя к лагерю, она не обнаружила ни единого признака, что он рядом, никакого следа и подумала, что он повернул назад. Но на следующее утро начальник экспедиции сообщил, что кто-то украл часть продуктов, и Кейр вздохнула с облегчением. Прошла несколько недель, прежде чем они снова увиделись. Кира распорядилась каждый вечер оставлять около её палатки еду и питьё. И каждый вечер выслушивала упрёки начальник экспедиции. Это крайне неосмотрительно, так можно привлечь опасных хищников. Но тот кого Кира решила приручить, был всего-навсего маленький дикий зверёк, одинокий, испуганный ребёнок. Время шло, и всё больше кэйро занимало странное поведение мальчика. По вечерам, спрятавшись в палатке, она чётко прислушивалась к звукам снаружи, пытаясь уловить шорох шагов малыша, которого она уже назвала про себя Гарри. Почему она выбрала это имя, она не могла объяснить. Наверное, оно пришло к ней во сне. Однажды, когда уже стемнело, Нанабралась смелости и решила подождать его около ящика, на котором ему обычно оставляли еду. На сей раз она разложила приборы, и ящик стал похож на настоящий стол, накрытый к ужину посреди тьмы и пустоты. На тропинке, ведущей к лагерю со стороны реки, появился Гари. Он шёл горделивой поступью, расправив плечи и вскинув голову. Когда он очутился совсем рядом, Кейра приветливо махнула ему рукой и приступила к еде. Чуть помедлив, он уселся напротив неё. Это был их первый совместный ужин, и Кейра попыталась научить его первым английским словам. Он их за ней не повторял, но на завтра, когда они снова сели ужинать, назвал все предметы правильно, ни разу не сбившись. С лишний месяц спустя Гари осмелился появится в лагере при свете дня. Кейра осторожно снимала тонкие пласты почвы, надеясь отыскать что-нибудь интересное, когда мальчик вырос рядом с ней, точно из-под земли. Дальше Кейра повела себя более чем странно. Не заботясь о том, поймёт ли её малыш, она принялась подробно рассказывать ему, что она делает, почему для неё так важно найти в земле маленькие кусочки окаменелостей, которые, возможно, помогут разобраться в том, как на нашей планете появился человек. На завтра Гари пришёл в тот же час и просидел с Кейрой до самого вечера. Все последующие дни он появлялся в одно и то же время, с завидной пунктуальностью. Это приводило Кейру в замешательство. У мальчика не было часов. Неделя шла за неделей, И никто не заметил, как Гари окончательно поселился в лагере. Перед обедом и ужином он покорно отбывал свою повинность, выслушивал лекции Кейра на английском, пополняя словарный запас. В тот вечер я очень хотела снова слышать, как он тихонько бродит вокруг её палатки, ожидая, пока она пригласит его войти. Вот бан он пришёл, она рассказала бы ему африканскую сказку, а на знали хвиликае множество. Как она завтра тронется в путь, не повидавшись с ним, уйти, не сказать ни слова это хуже, чем бросить. Молчание равносильно предательству. Ей разжала в ладони подарок, который однажды преподнёс ей Гари. Странный треугольный предмет, гладкий, твёрдый, словно выточенная из белого дерева всегда висела у неё на шее на тонком кожаном шнурке дао цветом он напоминал чёрное дерево но был ли он на самом деле деревянным вещь эта не походила ни на одно традиционное украшение местных племён даже вождь не сумел объяснить её происхождение когда она показала ему чёрный треугольник старик лишь покачал головой заявив что не знает, откуда взялась эта штука. И считает, что лучше постираться и не носить её на теле. Но ведь это подарок Гари. Когда Кейра однажды его спросила, где он её нашёл, мальчик объяснил, что подобрал её на травке посреди озера Туркана. Как-то раз они с отцом отправились к кратеру старого вулкана, потухшего много веков назад. туда, где почва жирная от плодородной ила, и там он наткнулся на это сокровище. Кира вернула треугольник на прежнее место, теперь он висел у неё на груди. Она закрыла глаза, но сон не шёл. Едва занялась заря, она собрала свои пожитки и разбудила коллег. Их ожидало долгое путешествие. Наспех позавтракав, команда тронулась в путь. Ра bachia должили им две пироги, в каждой помещалось 4 человека. По дороге им предстояло несколько раз причаливать к берегу и перетаскивать лодки по суше, огибая пороги и водопады. Все жители деревни столпились на берегу. Не хватало только одного маленького мальчика. Начальник экспедиции крепко обнял Кейру, с трудом сдерживая волнение. Потом археологи погрузились в лодки, переветишки попрыгали в воду, помогая им оттолкнуться от берега. Скорый течение неспешно поплело их вперёд. Они прошли уже несколько миль. С соседних полей им всё махали и махали местные жители. Кэра молча выглядывала в берега, надеясь ещё видеть Гари. Когда река сделала крутой поворот, обходя высокие отвесные скалы, последняя надежда рухнула. Они отплыли слишком далеко. Может, так даже лучше, вздохнул Мишель, французский коллега Кэеры, с которым они прекрасно понимали друг друга. Она попыталась ему ответить, но горло перехватило от тоски. Он вернётся к привычной жизни, продолжал Мишель. Не изводи себя. Тебе не в чём себя упрекнуть. Не будь тебя огаре наверняка умер бы с голоду. Там уже старик Вож тебе обещал, что позаботится о нём. Течения понесло их дальше, и вдруг на крохотной полоске песчаного берега показалась фигурка Гари. Кейрвскочил так резко, что лодка едва не перевернулась. Реше с трудом выровнял пирогу под сердитое ворчание коллег. Кейр ничего не слышала, только во все глаза смотрела на мальчика, тот сидел на корточках, пристально глядел на неё Я вернусь, Гари, клянусь тебе, прокричала она. Мальчик ничего не ответил, может, он просто не расслышал. Я тебя повсюду искала, вопила она, что было мочи. Я не хотела уезжать, не повидав тебя. Мне будет тебя не хватать, малыш, сквозь рыдания проговорила она. Мне тебя будет очень не хватать. Обещаю, я вернусь, верь мне. Ты слышишь? Умоляю тебя, Гари, подними руку или кивни, чтобы я знала, что ты меня слышишь. Но ребёнок лишь шелохнулся. Вскоре маленькая фигурка скрылась за поворотом реки, и девушка-археолог так и не увидела, как худенькая ручка слаба махнула ей на прощание. Плато Атакама, Чили. По ночам я не могу сомкнуть глаз. Всякий раз, как подступает сон, я резко вскакиваю. Меня охватывает жуткое ощущение удушья. Эрн, мой австралийский коллега, привычный к работе на большой высоте, не спит с самого приезда. А сколько он занимается йогой, то пока ещё держится. Я когда-то увлекался танцами и даже дважды в неделю посещал занятия на словно виню. Однако моей физической подготовки явно не хватает. И мой организм не справляется с нагрузками. На высоте 5000 м над уровнем моря содержание кислорода в воздухе снижается на 40%. Через несколько дней у вас появляются симптомы горной болезни. Кровь густеет, голова тяжелеет, мысли начинают путаться, очерк становится корявым, и каждое движение требует неимоверных затрат энергии. Те, кто работает здесь дольше всех, советуют поглощать побольше глюкозы. Здесь рай для сладкоежек. Никакого риска набрать лишний вес, поскольку сахар расщепляется едва попав в организм. Одна не задача. В высоте 5000 м над уровнем моря напрочь пропадает аппетит. Лично я питаюсь почти исключительно шоколадом. На плато такая, ма, время словно остановилось. Это бесплодная сухая равнина, окружённая горами. Если бы здесь было чем дышать, это место вполне сошло бы за обычную коммунистскую пустыню. Мы находимся на одной из крыш Мира, впрочем, никакого мира вокруг вроде бы совсем нет. Ни травинки, ни зверька, только камни да пыль, лежащие здесь уже 20 миллионов лет. Воздух, который мы вдыхаем с таким трудом, самый сухой на планете, в 50 раз суше, чем в долине смерти. Окрестные вершины, хотя и вздымаются на целых 6000 метров, лишены снежных шапок. Именно из-за всего этого мы и приехали сюда, поскольку здесь нет ни малейшей влажности. Это место выбрали для осуществления самого грандиозного астрономического проекта. в истории человечества. Мы должны совершить почти невозможное: установить здесь 64 связанные между собой антенны телескопов, каждая высотой в десятиэтажный дом. Как только монтаж завершится, эту конструкцию соединят с компьютером, способным производить 16 миллиардов операций в секунду. И для чего всё это? Чтобы вытеснить мы сфотографировать самые отдалённые галактики, увидеть пространство космоса, до сих пор нам недоступные, и возможно, запечатлеть первые секунды существования Вселенной. И вот уже 3 года прошло с тех пор, как я поступил на работу в Европейскую организацию астрономических исследований и уехал в Чили. Оричьные работы в сотне километров от плато Атака, мы в обсерватории Ласилья. Этот район расположен в одном из самых глубоких на земле сейсмических разломов. Здесь проходит граница двух континентов. Когда-то давным-давно две материковые платформы приблизились друг к другу и с колоссальной силой столкнувшись, вздыбились. Так появились Кордильеры. Минувшей ночью у нас как следует тряхнуло. Никто не пострадал, но два телескопа на Куе Синфони, каждому телескопу мы даём имя, теперь нуждаются в ремонте. Воспользовавшись нашим вынужденным бездельем, директор центра отправил нас с Эрвеном присматривать за спуском третьей гигантской антенны на объект. И вот теперь я едва дышу, и всё из-за дурацкого землетрясения, по вине которого меня забросило на высоту 5000 м Всего лишь 15 лет назад астрономы ещё бурно спорили о том, существуют ли планеты за пределами солнечной системы. Да, самое унизительное для учёного признать, что всё возможно. За последнее десятилетие люди открыли более 170 планет. Все они слишком сильно отличались от Земли, были слишком велики, Они располагались слишком близко или наоборот, слишком далеко от своих звёзд. В общем, сравнивать их с нашей планетой и тем более питать надежду найти там сходные земные формы жизни вряд ли стоило, вряд ли имело смысл. До тех пор, пока мои коллеги не совершили одно открытие, и произошло это вскоре после моего приезда в Чили, Благодаря датскому телескопу, установленному в обсерватории Ласилья, они увидели вторую Землю, расположенную на расстоянии 25.000 световых лет от нашей планеты. Она примерно в 5 тера больше Земли и совершает полный оборот вокруг своего солнца за наши земные 10 лет. Но кто возьмётся утверждать, что часы и дни на этой планете похожи на наши земные? Планета настолько далеко и одновременно так близко. И хотя эта планета в 3 раза дальше от своей звезды, чем наша Земля от Солнца, а значит и температуры на ней ниже, всё равно там имеются условия для зарождения жизни. Открытие это, по-видимому, не вызвало сенсации. Газеты не посвятили ему первую полосу. В общем, оно осталось почти незамеченным. Последние несколько месяцев нас постоянно преследовали всевозможные излоключения. Ты делай что-нибудь, ломалось. Конец года оказался для меня особенно трудным. Поскольку я не выдала никаких весомых результатов, дни моего пребывания в Челе были сочтены. Разве же тем не смотря на проблемы с акклиматизацией на высокогорье, я вовсе не жаждала возвращаться в Лондон? Я в не за что на свете не променял ни объятные пространства Чили и плитки горького шоколада на крохотное окошко моего лондонского кабинета и говядину с фасолью в пабе на Галер-корт. 3 недели мы сидели безвылазно на плато Атакама, и моё тело всё никак не желало привыкать к нехватке кислорода. Когда объект начнёт функционировать в помещениях, конечно, создадут необходимое давление. А пока что нам предстояло помучиться. Эрен завивл, что выгляжу я отвратительно и попытался отправить меня обратно на базу. Ты в конце концов просто свалишься. Гобнил он 3 дня подряд. Если у тебя что-нибудь случится с сосудами мозга, будет поздно упрекать себя в неосмотрительности. Конечно, он в чём-то был прав, но сбежать сейчас значило раз и навсегда упустить свой шанс. и отказаться от участия в захватывающем приключении, которое здесь скоро начнётся. Получить доступ к такому оборудованию, стать членом такой команды, об этом можно только мечтать. Когда стемнело, мы вышли из своего жилища. За полчаса дотащились до третьей антенны телескопа. Перлэн занялся настройкой, я стал снимать показания прибора, измеряющего частоту принимаемых волн. Эти волны, преодолевшие огромные расстояния, долетели до нас из очень далёких уголков космоса. Ещё 10 лет назад мы себе такого и вообразить не могли. Впрочем, я и сегодня не сумел бы себе представить, каких грандиозных результатов мы сможем добиться, когда все 60 параболических антенн Наконец соединяться между собой и с центральным компьютером. Ну как, есть что-нибудь? Откликнул меня РН с металлического мостка на третьем уровне антенны. Мне показалось, я ему ответил, однако он меня переспросил. Наверное, говорил недостаточно громко. Воздух на плато слишком сухой, он плохо проводит звук. Эдрен, чёрт тебя возьми, есть сигнал или нет? Не торчать же мне тут часами. Я говорил с огромным трудом, должно быть, это от холода. Здесь немыслимая стужа, у меня даже кончики пальцев онемели, и губы еле шевелились. Эдрен, ты меня слышишь? Разумеется, слышу. Интересно только почему ты меня не слышишь? Раздался гулкий звук шагов, и Эрвин спустился со своего насеста. Ты чего тут совсем в осадки? Проречалон направляясь в мою сторону. На него сделалось очень забавное выражение лица. Обросав все инструменты, он со всех ног помчался ко мне. Взгляд его светился заботой и беспокойством. "Педре, «Э, ну у тебя кровь из носа хлещет". Он подхватил меня на руки и помог подняться. Оказывается, всё это время я сидел на земле. Первым стал звать на помощь по переговорному устройству. Я попытался ему помешать. Нет никакой необходимости беспокоить людей среди ночи. Я просто устал, но руки отказывались повиноваться, и я не мог управлять своими движениями. Вызываю базу, вызываю базу. Это ERN. Я во антенне номер 3. Ответьте, мне нужна помощь, повторял ERN. Мне стало смешно. Он кричал так, будто мы по-настоящему терпели бедствие. Например, падал наш самолёт но получать его сейчас было бы нелепо, дыни да не своевременно. На меня напал и девоцкий смех. И чем больше я хохотал, тем тревожнее поглядывал на меня Эрен. Странно Нён ли сам говорил мне, что надо относиться к жизни проще. Сквозь треск до меня доносился чей-то знакомый голос, отвечавший моему товарищу, однако я не мог сообразить, кто говорит. Эрен объяснил, что мне плохо. Неправда, мне никогда не было так хорошо. Всё вокруг казалось удивительно красивым, и даже Эрвин выглядел потрясающе, хотя лицо его словно окаменело. Непретно луна нынче светила по-особенному, а то мой коллега представлялся мне прекрасным. Правда, вскоре его щелёт стала расплываться, а голос, доносившийся будто из-под воды, вовсе стих, как в той детской игре, когда мальчишки раскравает родбе, звучно проговаривая слова. Лицо героя назаволаклось туманом, и я начал терять сознание. Герой находился со мной неотлучно. Он тряс меня, не давая впасть в забытьё. Я сердился на него. Мне очень хотелось спать, а он всё время будил меня самым безжалостным образом. Прошло минут 10 после вызова, и за нами приехал джип. Коллеги наспех одевшись, доставили меня в лагерь И отвели к врачу. Кто-то велел немедленно меня эвакуировать. Да и закончились мои грандиозные планы, связанные с телескопом Батаками. На вертолёте меня доставили в долину, в больницу Сан-Педро. 3 дня мне давали дышать кислородом и только потом отпустили. Эрен пришёл навестить меня, с ним явился и директор центра ночных исследований, выразивший сожаление, что ему приходится расстаться с учёным такого уровня. Я шёл эту похвалу утешительным призом, приятным дополнением к чемодану, который, как мне намекнули, уже пора укладывать. Меня ждёт тесный университетский кабинет с маленьким окошком, папну углу Гауэркорт и отвратительная говядина с фасолью. И насмешливые взгляды коллег. Только бы хватило сил их не замечать. Не так-то просто избавиться От детских воспоминаний они неотступно преследуют вас в взрослой жизни словно назойливые призраки в деловом костюме с галстуком в лабораторном халате или наряде клоуна вы всё равно стоите с тем же ребёнком каким были давным-давно у меня не хватило бы сил проделать путь по боливийским дорогам петляющим на высоте 4000 м так что пришлось лететь из Сан-Педра в Аргентину семь сесть на самолёт до Лондона. Когда в иллюминатор я увидел, как удаляется горная цепь Кордильер, во мне поднялась ярость, и я возненавидел всё, связанное с этой поездкой. Если бы я знал, что ждёт меня впереди, думаю, мои чувства были бы иными. Лондон. Унылый мелкий дождь, окейвшийся над городом, напомнил мне гдея. Такси вырулило на шоссе М1, и стало мне прикрыть глаза, как я почувствовал запах старых деревянных панелей и навощённого пола в университетском холле, кожаных рюкзаков и мокрых плащей моих однокашников. Я не смог сразу попасть к себе. Во время сборов в Чили мне так и не удалось отыскать ключ от лондонской квартиры. Кажется, дубликат лежал в ящике стола у меня в кабинете. Придётся дождаться вечера и только потом окунуться в пыль, которая должна быть давно хозяиничает в моём жилище. В рякой за полдня подъехал к административным зданиям академии, и, сделав глубокий вдох, вошёл в вестибюль. Скоро мне снова приступать к своим обязанностям. "Педрен, вот шня ожидал вас здесь увидеть, как я рад". Перед дверью стоял Уолтер Глэнкерс. ответственный за работу с преподавательским составом должен вот этот тип проследил за мной из своего окна я тут же представил себе как он вовсю прыт скатывается по лестнице потом внизу замедляет шаг придавая походке солидность и приглаживает перед зеркалом остатки тонких белобрысых волос украшающих его макушку вольтер дорогой я тоже удивлён и безмерно рад да дружище видеть вас в этих стенах большая редкость. Это почти так же удивительно, как если бы я поехал в Перу, а не сидел здесь по своему обыкновению. Вообще-то, Олтер, я был в Чили. Ах, да, конечно же, в Чили. Как я мог забыть? Такая ужасная история с этим высокогорьем. Я слышал, что там с вами произошло. Очень жаль. Олтер из тех, кто на людях охотно выказывает добродушие, но на дне его души живёт Мерзкий гном в ярко-розовом облачении, который корчится от хохота, глядя на вас с овошине счастья. Волтер редкостный тип поддона британской короны, он способен выдеть английских коров и коз, отказаться от сочной травы и превратиться в хищников. Позвольте пригласить вас на обед. Сегодня вы мой гость, заявил он, присанившись. Алтер не растался по добровольной сподобровольной пары фунтов, если бы не чрезвычайные обстоятельства, или он получил распоряжение от академического начальства, или ему нужно вытянуть из меня что-то важное. Заходить к себе в кабинет, где после отъезда я оставил несусветный кавардак, не имело никакого смысла. Поэтому я просто избавился от чемодана, оставив его в гардеробе, и вышел на улицу в сопровождении блистательного алтера. Мы устроились за столиком паба. Олтер заказал два дежурных обеда и два стакана дренного красного вина. Академия угощает. Затем наклонился ко мне, словно не хотел, чтобы наш дальнейший разговор услышал кто-нибудь из соседей. Как же вам повезло, вы пережили такое невероятное приключение. Наверное, работать на таком объекте, как Атакама, безумно интересно. Надо же, на сей раз Олпер не только не перепутал страну, откуда я вернулся, но даже вспомнил то место, где я работал ещё на прошлой неделе. Одно только его название перенесло меня на просторы Чили, к величественной Луне, поднимавшейся над горизонтом в разгар дня, к холодным ясным ночам, к необычайно сверкающему небесному своду. Эдриан, вы меня слышите? Я тут же признался, что на секунду потерял нить разговора. Да-да, понимаю. Это вполне нормально. Вы устали, у вас случился приступ. Потом было долгое путешествие, а я даже не дал вам времени прийти в себя. Мне крайне неловко, Эдрен. Ладно, Олтер, давайте оставим эти церемонии. Всё правильно, мне стало плохо на высоте 5000 м над уровнем моря. Меня несколько дней продержали в больнице на койке, сконструированной каким-то факиром-извращенцем. там я больше суток провёл, скрючившись в самолёте. Это понятно. Так что перейдём прямо к делу. Меня понизили в должности, мне закрыт доступ к лаборатории, меня уволили из академии. Так, да. Помилуйте, что это вам в голову взбрело? То, что произошло с вами могло случиться с кем угодно. Наоборот, все восхищаются работой, проделанной вами в отаками. Перестаньте через каждое слово повторять это название и скажите наконец, за какие прегрешения вы пичкаете меня этими ужасными дежурными блюдами. Мы хотим попросить вас выполнить одно небольшое поручение. Мы, мы, то есть академия, выдающимся членом которой вы являетесь, дорогой Эдрен, веско произнёсолтер. О каком поручении идёт речь? Оно даст вам возможность через несколько месяцев вернуться в Чили. Автор знал, чем привлечь моё внимание. Ручение довольно деликатное, Дриан, речь идёт о деньгах, зашептал Волтер. О каких ещё деньгах? О деньгах, которые понадобятся академии, чтобы продолжать работу, чтобы платить научным работникам, чтобы снимать для них жильё. Я говорю же о том, что крыши многих зданий давно нуждаются в ремонте, а он всё откладывается. Если дождь не перестанет, мне придётся сидеть за столом и писать отчёты в резиновых сапогах. Вы же сами захотели обосноваться на последнем этаже, потому что там больше света. За что я поплатилась? Но я ведь не богатый наследник Волтер и даже не кровельщик. Так чем же при моих скудных возможностях я могу помочь академии? Вы можете оказать огромную услугу Академии не как её член, а как видный астрофизик, который тем не менее работает в этой самой Академии. Конечно, но это не так уж важно для того поручения, которое мы намерены вам дать. Я подозвал официантку, попросил её убрать несъедобную говядину с фасолью и принести хорошего кенского вина и две тарелки честерского сыра. Уолтер не издал ни звука. Олтер, объясните мне толком, чего вы от меня ждёте? В противном случае даём сыр, потом закажу на десерт пудинг с соусом бурбон, всё это, разумеется, за ваш счёт. Олтер сразу стал более откровенным. Фонды академии иссохли до предела. Никаких надежд на новые бюджетные ассигнования, к тому времени, как государство собоговодит выделить хоть какие-нибудь средства, в кабинете Олтера можно будет ловить форель. Если наше уважаемое учреждение станет просить о денежной помощи, это будет выглядеть неприлично. Прежде со временем рано или поздно узнает и поднимется скандал, продолжал Волтер. Он напомнил, что через 2 месяца должен состояться конкурс, организованный фондом Волша. Каждый год этот фонд вручает денежную премию тому, кто представит самый перспективный исследовательский проект. и какова же сумма этого великодушного дара, поинтересовался я. 2 миллиона фунтов стерлингов. Ну и щедрость. Только я так и не понял, чем я-то могу быть полезен. А ваши работы, Эдрин, вы можете представить их на конкурс и получить эту премию, а потом передать её нам. Пресса, конечно, расценит это как поступок истинного джентльмена. привivшего бескорыстие, а также как благодарность тому учреждению, которое долгие годы оказывает ему поддержку в научной работе. Вас там привозносить часть академии будет спасена, а финансовое положение стабилизируется. Кстати, давайте поподробнее о моём бескорыстии, произнёс Яйб, попросил официантку снова наполнить мой бокал. Чтобы прояснить этот вопрос, стоит, наверное, в мою конуру из двух крохотных комнатёнок. Пользуясь случаем, хотел бы уточнить, на что вы намекаете, когда говорите о благодарности тому учреждению, которое долгие годы оказывает ему поддержку в научной работе. Вы имеете в виду мой боги кабинет или те материалы и книги, которые я покупал на собственные гроши, потому что на мои запросы никто не реагировал? Но вы же поехали в командировку в Чили, И мы вас поддержали, насколько мне известно. Поддержали? О чём вы говорите? Я отправился в эту командировку, взяв в академии длительный отпуск за свой счёт. Мы поддержали вашу кандидатуру. Уолтер, прошу вас, не будьте до такой степени англичанином. Вы ведь никогда не верили в то, чем я занимаюсь. Но не будете же вы отрицать, что поиски самой древней звезды Давше начало всем созвездием это слишком амбициозный, дерзкий замысел. Слишком дерзкий, но в самый раз для того, чтобы представить его на конкурс фонда Олша. Нужда свой закон пишет, как говорил святой Бернард. Если я правильно понял, вас совершенно не смущает, что я себе камень на шею повешу? Ладно, проехали. Я им говорил, что вы откажетесь. Для вас никогда не существовало никаких авторитетов, и вряд ли лёгкий приступ горной болезни мог вас изменить. Значит, вы не единственный автор этой безумной идеи. Нет. По этому поводу собирался административный совет, а я только предложил список тех учёных, чьи работы имеют реальный шанс победить и выиграть 2 миллиона фунтов. И кто же ещё в списке кандидатов? Кроме вас я никого не нашёл. Вальтер попросил счёт. Бросьте, Вальтер, я вас угощаю. Конечно, на эти деньги крышу вы не почините, зато на резиновые сапоги хватит. Я заплатил по счёту и мы вышли наружу. Дождь перестал. Поверьте мне, Эдрен, я не держу на вас зла. И я на вас тоже, Вальтер. Думаю, если бы мы хоть немного сблизились, мы прекрасно поняли бы друг друга. Ну что ж, раз вы так думаете. Мы завершили нашу короткую прогулку в полном молчании. Шагая в ногу, прошли по Гауэр-корт. Сторож поприветствовал нас, когда мы поравнялись с его будкой. Оглядевшись побле главного здания, я попрощался с Уолтером и направился в то крыло, где находился мой кабинет. Уолтер, поднявшись на первую ступеньку парадной лестницы, окликнул меня и поблагодарил за обед. Набравшись до своего кабинета, обетый час провозился с дверью, которая, вероятно, разбухла от сырости. Я её дёргал и толкал, но так и не сумел открыть. Уловившись из сил, я сдался и ушёл. В конце концов мне предстояла грандиозная уборка квартиры, так что и до вечера было не управиться.